24 дня, 16 часов. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. Работает в публичной библиотеке начинает Эрика обзор для Сая. Проживает в этой квартире 5 лет. Квартплата фиксированная, встречается с людьми лично в библиотеке, ни малейшего присутствия в соцсетях. А такое ещё возможно? Дамочка 100% на Гугле непробиваемая. напрочь проживает жизнь исключительно в реале. Хм. Задокументированные проблемы психического здоровья. Сюжет закручивается всё туже. Рыхлый голубой силуэт Эрики перемещается к книжным полкам. Большая поклонница детективов и триллеров, как видишь. Вероятно, там идею с телефонами и позаимствовала. Но сейчас читает Анну Каренину. Откуда ты знаешь? Взяла роман на абонемент, но дома книги нет, так что мы пришли к выводу, что она прихватила ее с собой. Зачем ей тащить книгу? Ради удовольствия, как мы понимаем. Давай проанализируем книгу, выясним, на что она может ее вдохновить. Бросится под поезд? Что? Анна бросается под поезд. В книге. В конце. Я читала ее пару лет назад, помнишь? А что происходит перед тем? Она бросает мужа ради любовника. О, Кетлин, есть любовник? Насколько мы знаем, нет. Вернёмся к проблемам психического здоровья. В позднем подростковом возрасте диагностировано биполярное расстройство, дважды госпитализировалась. С той поры время от времени сидит на медикаментах. Год назад оказалась босяком в аэропорту, жаловалась, что потеряла свой авиабилет и твердила, что у неё в квартире засел президент. Смахивает на то, что снова слезла с таблеток. Последний рецепт истёк полгода назад. Запас был на месяц. Я думал, чокнутых должны были отбраковывать. По замыслу отборочная команда выбирала широкий ряд типажей. Может, считала, что нужна готовность и к безумцам? Наши враги порой будут оказываться за гранью разумного. Ты права, а? Разводит руками Сай. Изучает забитые книгами полки библиотекарши. Казалось бы, книги должны достать её до печёнок за день. Он видит уйму оранжевых и зеленых обложек, истертых временем, издание классических британских и американских романов в бумажных обложках и подборку русских пудовых фолиантов, которые он иногда отмечает в списке «Что я читаю», но на самом деле ни разу даже не открывал. Все корешки потрескались и обтрепались. Сай же при своей занятости и вечном цейтноте книги, исключительно не художественную литературу, Слушает в сокращённых версиях с полуторакратным ускорением, пока работает. Так куда эффективнее, а суть он ухватывает. Здесь VR воссоздание безупречно. Почти не сомневаешься, что можешь протянуть руку, взять книгу с полки и перелистать. Что ещё? Сай снова проходит сквозь диван, высматривая семейные фото, хоть что-нибудь, чтобы провести по изображениям поиск людей или мест. Ничего. только очередные художественные открытки. Само собой из комнаты выкачали все данные, книги каталогизировали, постры опознали и извлекли всё, что могло пополнить личное дело Кейтлин, книжного червя, рождённого, как оказалось, летать. Она безумно умна, сообщает Эрика. У нас есть её школьный табель, экзаменационные ведомости из универа. Её коэффициент интеллекта просто зашкаливает, наверное, поэтому-то её в конце концов и выбрали. Сай кивает. Теперь понятно. Она вроде гений. Но с другой стороны, какого чёрта гений попусту убивает время в библиотеке? Команда 010 располагает новой информацией, которую готова залить Эрике. Сай, ФБР как раз сейчас одним из носителей телефонов обмана Кейтлин могут спроецировать сюда, хочешь? Это кто? Женщина, согласившаяся взять один из восьми одноразовых телефонов. Знакома с Кейтлин. Годится, подтягивай. И тут же бостонская подруга Кейтлин по имени Венди Хаммербек в мельтешении пикселей и ореоле ее собственной вторичной симуляции цифровой голограммой входит в эту первичную симуляцию. Окно мира внутри мира. Венди выглядит взволнованной и встревоженной, словно сделала что-то дурное. С виду лет сорока, шарит в своей сумочке, Волосы кудрявые, с проседью, а часть упрятаны под вязаную шапочку радужной расцветки. "Да", говорит она, когда агент, выполнивший задержание, чья нательная камера и даёт эту картинку в прямой трансляции, распахивает бумажник, демонстрируя жетон ФБР. Кейтлин дала его мне пару недель назад. Просто попросила подержать его у себя. Время от времени поиграть в Candy Crush или сделать фотку. Сказала, что кто-нибудь может прийти и взять его у меня. А вам это не показалось странным, спрашивает невидимый агент. Женщина заливается звучным гортанным смехом, от чего сразу кажется моложе. Конечно же, это странно, но Кейтлин вообще странна. Она потряхивает головой. В смысле, она очаровательно присматривала за моими детьми через день, пока мой муж проходил химиотерапию, и притом не усаживала их таращиться в ящик. Учила их готовить лазанью, разбивала с ними палатку в заднем дворике. Она любит подобные затеи. Но в голове у неё квардак. Вроде она что-точку смущается этой штуки насчёт белого дома. И вы позволили такой женщине приглядывать за своими детьми? Венди ощетинивается, сдвинув брови, смотрит на обладателя нательной камеры в упор. Распрямляет плечи. Её данные появляются на экране: замужем, двое детей, архитектор. World шеркуча её фотографии на маршах протеста. Она была стабильна, принимала лекарства. Откровенно говоря, сэр, масса народу верит не весть во что. Послушайте, Кейтлин просила меня сделать ей нехитрое одолжение, и я с радостью согласилась. «Мэм», — после паузы произносит агент, «история ваших звонков показывает, что в последнее время вы с Мисс Дэй не связывались. Вы виделись с ней лично?» «Нет, пару недель она в библиотеке не показывалась». «И откуда у вас история моих звонков?» Я не давала на это согласия». Данные вскоре подтверждают, что половина протестных групп, в которых состоит Венди, встречается в библиотеке Кейтлин. «Мы хотели просто забрать телефон, который мисс Дэй дала вам, мэм, в рамках операции по национальной безопасности». Венди протягивает телефон, но когда агент накладывает на него свою мясистую лапу, она не отпускает. «Сэр». Довожу до вашего сведения, что отдаю этот телефон, потому что Кейтлин велела мне отдать его любому, кто о нём спросит. В противном случае я бы потребовала ордер. Когда она попросила меня придержать его, я, конечно, встревожилась, что у неё обострение, поэтому решила приглядывать за ней. И сколько раз я с того момента с ней не разговаривала, она всякий раз была в полном порядке. Она опускает взгляд до тех пор, пока тот не оказывается устремлён прямо в нательную камеру агента. На Сая, Эрико, ребят в пустоши наблюдающих это на большом экране. А теперь объявляетесь вы со значком камеры и моей историей звонков. Так что сдаётся мне Кетлин всё-таки не такой уж параноик. Сай чувствует, что сыт по горло и отключается. А остальные телефоны обманки у кого они? Живой трансляции нет, но я могу дать подробности. Давай поглядим. И снова в воздухе появляется информация. Он читает резюме нескольких других держателей телефонов. Либо друзья, либо соседи, либо познакомились с Кейтлин через книжный клуб, который она ведет, либо через какую-нибудь группу социально активных граждан, собирающуюся в библиотеке. Сходная история с держателем телефона, зарулившим в Лондон. Сай прокручивает данные. Они взаимосвязаны между собой повсюду, сцепляются прямо на глазах, точки пересечения множатся, или в библиотеке, или на их страницах Worldshare, в школьных комитетах, в чатах, Твиттере, Инстаграме, но Кейтлин ни на одной из этих платформ нет. Её нет нигде. Живёт исключительно в реальном мире. Однако